Поэтом сердце трепещет, Отрадно и больно, Подняты очи и руки воздеты, Здесь, на коленях, я снова невольно, Как и бывало, пред вами поэты. В ваших чертогах мой дух окрылился, правду провидит он свыситворение. Этот листок, что и сох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Только у вас мимолетные грезы Старыми в душу глядятся друзьями. Только у вас благовонные розы Вечно восторга блистают слезами. Сторжей житейских, бесцветных и душных видит так радостно тонкие краски В радугах ваших, прозрачно-воздушных, Небо родного мне чудится ласки. 5 июня 1890 года